Глава двадцать Когда на следующий день Шон проснулся, стрелки больших напольных часов в его комнате указывали на самый верх циферблата. Канди отдергивала занавеси на окнах, а два официанта ждали с подносами, полными еды. «Доброе утро! Как наш герой?» Официанты поставили подносы и вышли, а Канди подошла к кровати. Шон сонно заморгал. — Горло болит так, словно я наелся дробленого стекла. — Это пыль, — ответила Канди и положила ладонь ему на лоб. Рука Шона прокралась назад, и Канди завизжала. Он ущипнул ее. Отойдя подальше от кровати, она потерла ягодицу и сделала гримасу. — С тобой все в порядке? — Отлично. — Тогда я встаю. Шон начал стаскивать ночную рубашку. — Нет, пока тебя не осмотрит врач. — Канди... — Если этот ублюдок переступит порог моей комнаты, я так ему врежу, что его зубы пойдут маршировать по спине, как солдаты. Канди повернулась к подносам с завтраком, пряча улыбку. — Разве можно так разговаривать с дамой? — Но не волнуйся, это не Симонс. — А где Дав? — Принимает ванну, потом придет и позавтракает с тобой. — Я его подожду, а пока дай мне кофе. — Вот умница. Она принесла ему кофе. — Твой дикарь с самого утра встал лагерем у моей двери. Хочет тебя видеть. Мне пришлось приставить вооруженного охранника к твоей комнате, чтобы не пускать его. Шон рассмеялся. — Пошлешь его ко мне, Канди? Она прошла к двери и остановилась, уже взявшись за ручку. — Я рада снова тебя видеть, Шон. Больше никогда не делай таких глупостей, ладно? — Обещаю, — заверил Шон. И тут же вошел Мбежана и остановился у дверей. Нкози, ты здоров?» Шон, не отвечая, смотрел на перевязанные, вымазанные йодом руки Мбежана и на темно-бордовую с золотом ливрею. Потом лег на спину и посмотрел в потолок. «Я послал за своим слугой, а вместо него пришла обезьяна на цепи». Мбежана стоял неподвижно. Лицо его оставалось бесстрастным, но в глазах была боль. Ступай! Найди моего слугу. Ты его узнаешь, он одет, как зулусский воин. Прошло несколько секунд, и мышцы животам бежана затряслись от смеха, потом дрогнули плечи, и улыбка появилась в углах рта. Он неслышно закрыл за собой дверь, а когда вернулся в своей набедренной повязке, шон улыбнулся ему. Ага! Я вижу тебя, Мбежана. я вижу тебя. Мбежана стоял у кровати, и они разговаривали. Мало говорили об обрушении и совсем не говорили об участии Мбежана в спасении. Они понимали друг друга, и слова могли только нарушить это понимание. Может, они поговорят об этом потом, но не сейчас. Тебе понадобится завтра карета, спросил наконец Мбежана. Да. А теперь иди. «Поешь и выспись». Шон протянул руку и коснулся руки Мбежана. Легкий физический контакт, почти виноватое прикосновение, и Мбежана исчез. Потом пришел Дав в шелковом халате, и они ели с подносов яйца со стейком, и Дав послал за бутылкой вина, чтобы еще раз промыть горло от пыли. «Говорят, Франсуа все еще в светлых ангелах, пьет с тех пор, как выбрался из ствола». Когда протрезвеет, пусть приходит в контору и возьмет расчет. Шон сел. — Ты его увольняешь? Я дам ему такого пинка, что он будет лететь до самого Кейптауна. — За что? — спросил Шон. — За что? — повторил Даф. За то, что убежал, вот за что. — Дав. он ведь пережил обрушение в Кимберли, верно? Ты сам рассказывал. — Да, он сломал там ногу. — Знаешь, что я тебе скажу? Если я опять попаду в такой переплет, я тоже убегу. Даф, не отвечая, наполнил вином стаканы. — Пошли за ним, светлых ангелов. Пусть ему скажут, что спиртное вредно для его печени. Это его отрезвит. Пусть ему передадут, что если завтра он не выйдет на работу, мы урежем ему оплату, — сказал Шон. Даф удивленно посмотрел на него. — Что? У меня было время подумать, пока я лежал там в дыре. Я решил, чтобы подняться на вершину, не обязательно топтать всех встречных. А-а-а, понимаю, улыбнулся своей кривой улыбкой Дав. Рождественская решимость сделать добро в августе. Что ж, тогда все в порядке. А то я уж думал, что тебе на голову упал камень. У меня такое тоже бывает. Дав. Я не хочу, чтобы Франсуа увольняли. — Хорошо, хорошо, пусть остается. Если хочешь, откроем в конторе столовую для бедных, а Ксанаду превратим в богадельню. — Да иди ты! Я просто думаю, что нет необходимости увольнять Франсуа, вот и все. Да — Так кто спорит? Я и согласился с тобой, верно? — Я глубоко уважаю такие решения. Я и сам постоянно их принимаю. Дав подвинул свой стул к кровати. «Кстати, я совершенно случайно прихватил с собой колоду». Он достал карты из кармана халата. «Не хочешь партию в клейбджис?» Шон успел проиграть 50 фунтов, пока его не спасло появление нового врача. Врач простучал ему грудь, заглянул в горло, выписал рецепт и велел остаток дня провести в постели. Он как раз уходил, когда появились Джок и Тревор Хейнсы. Джок смущенно протянул Шону букет. Тут в комнате начало становиться людно. Прибыли остальные биржевики, кто-то принес ящик шампанского. В одном углу начали играть в покер, в другом говорили о политике. — Чем он себя считает, этот Крюгер? Богом? Знаете, что он сказал, когда мы в последний раз обратились к нему с требованием предоставить право голоса? — Протестуйте, протестуйте. У меня есть ружья, а у вас нет. — Три короля выигрывают. Ты прячешь карты. Консолидейтед будут расти. К концу месяца они дойдут до 30 шиллингов, увидишь. А налоги? На 20% повышают налог на динамит. Новая штучка в опере. У Джока на нее сезонный билет. А никто ее еще не видел. Эй, вы прекратите. Если хотите подраться, уйдите. Это все-таки комната больного. Бутылка пуста. Открой новую, Дав. Шон проиграл дафу еще сотню. А в самом начале шестого вошла Канди. Она пришла в ужас. «Вон! Все вон!» Комната опустела так же быстро, как заполнилась, и Канди принялась собирать сигарные окурки и пустые бутылки. «Вандалы! Кто-то прожег дыру в ковре, и весь стол залили шампанским!» Дав закашлялся и плеснул себе новую порцию. «Тебе не кажется, что себе довольно, Даффорд?» Дав поставил стакан. — Кстати, тебе пора переодеться к обеду. Даф подмигнул Шону, но ушел. После обеда Даф и Канди вернулись к Шону с ликером. — Спать! — приказала Канди и принялась опускать шторы на окнах. — Еще рано! — возражал Даф, но безуспешно. Канди задула лампу. Шон не устал, он весь день пролежал в постели, а теперь его мозг был перевозбужден. Он закурил сигару и слушал уличные звуки под окнами. Только после полуночи ему удалось задремать. Проснулся он с криком. Темнота снова навалилась на него и душила. Он попытался прогнать это ощущение, и в темноте прошелся по комнате. Ему нужны воздух и свет. Шон наткнулся на толстый бархатный занавес и запутался в нем. Вырвался, ударив плечом во французское окно. Окно разбилось, и он оказался на балконе. На холоде, под яркой луной. Шон глотал прохладный воздух, пока его дыхание не выровнялось. Потом вернулся в комнату, зажег лампу и прошел в пустую спальню Дафа. На ночном столике лежал экземпляр двенадцатой ночи, и Шон забрал его к себе в комнату. Он поставил рядом лампу и заставлял себя читать напечатанные слова, хотя они не имели никакого смысла. Читал он, пока за окнами не посерело, и только тогда отложил книгу. Он побрился... Оделся и по черной лестнице спустился во двор гостиницы. Бежана он нашел у конюшни. — Седлай, серого. Куда ты, Нкози? — К дьяволу. — Тогда я с тобой. — Нет, я вернусь до полудня. Он проехал к глубокой канди и привязал лошадь у здания конторы. В приемной сидел сонный клерк. — Доброе утро, мистер Кортни. Я могу быть вам полезен? — Да. — Найдите мне комбинезон и каску. Шон прошел к третьему стволу. Земля подмерзла и хрустела под ногами. Солнце только что поднялось над восточным хребтом Витвата сранда. Шон остановился у помещения с лебедкой и поговорил с рабочим. — Новая смена уже спустилась. — Час назад, сэр. Рабочий явно удивился, увидев его. — Ночная смена кончила взрывать в четыре утра. — Хорошо. «Опустите меня на четырнадцатый уровень!» «Четырнадцатый уровень сейчас пуст, мистер Кортни! Там никто не работает!» «Да, знаю!» Шон прошел к стволу, зажег карбидную лампу и, дожидаясь к лети, посмотрел на долину. Воздух чист, и солнце отбрасывает длинные тени. Все имеет четкие контуры. Он уже много месяцев не вставал так рано и почти забыл, каким свежим и радостным бывает начало нового дня. Перед ним остановилась клеть. Шон глубоко вдохнул и вошел в нее. Достигнув четырнадцатого уровня, он вышел и нажал сигнал подъема. Клеть ушла, и он остался под землей один. Пошел по туннелю. Эхо его шагов шло с ним. Шон вспотел, щека задергалась. Он дошел до плоскости забоя и поставил лампу на пол. Убедился, что спички в кармане, и задул лампу. На него навалилась темнота. Хуже всего были первые полчаса. Дважды он брал в руки спички, готовые зажечь, и дважды останавливал себя. От пота под мышками образовались холодные, влажные пятна. Темнота заполняла открытые роты, душила. Приходилось бороться за каждый глоток воздуха. Вдыхать, удерживать, выдыхать. Вначале он упорядочил дыхание. Потом медленно, медленно взял под контроль сознание и понял, что победил. Подождал еще десять минут, спокойно дыша и расслабленно сидя спиной к стене туннеля. Потом зажег лампу. Возвращаясь к подъемнику и вызывая его, он улыбался. Поднявшись на поверхность, вышел и закурил сигару. Бросил горящую спичку в открытое жерло ствола. «До свидания, маленькая дыра». И пошел к административному зданию. Он не знал, что третий ствол глубокой канди отнимет у него нечто не менее ценное, чем мужество, и что то, что шахта отнимает, она не возвращает. Но это он узнает лишь через много лет.